На перекрестке вставать не стал. Проехал чуть дальше, до края леса. Озадачил Виталика едой на всех, но слегка, по паре бутербродов. Пронумеровал бойцов. Трое у нас. Вот и станут четвертым, пятым и шестым. Буду я еще в именах путаться. Четвертый, кстати, из группы лейтенанта. Они все поведением отличаются и движениями. Это если уметь смотреть. Четвертому Наган отдал на прокат. Объяснил порядок действий. Самое главное, чтобы не лезли поперек батьки. Через полчаса машина показалась, груженая, и не думал останавливать. Так водитель сам притормаживать стал. Вот урод! Пришлось подходить. Он, похоже, заблудился. Ну и на ухо мне столько формы рядовых. Опять карабин в кабине. С другой стороны. От машины с продуктами не отказываются. Неплохая, кстати, бибика. Опель Блиц. Да еще трехтонный и новый. Муха не сидела. Где-то недалеко, видимо, арвийские склады. Тогда пустая машина, наверное, ехала на склад. Интендант с продуктовым набором. И этот заблудший с продуктами. Да ладно бы просто с продуктами. Три тонны тушенки. Это драгоценность неимоверная. Особенно через год. Вот не откажусь я. Грузовик мой. Это никому не отдам. Сам съем. Так всем и сказал, вызвав не маленький смех. А я не пошутил ни разу. Мне здесь еще жить. Жрать мы зимой что будем? Мотоцикл показался еще через час. Точно, наши клиенты. В коляске что-то лежит, накрытые брезентом и пулемета нет. А вот у обоих немцев автоматы. Но великая сила фельд Жандарма. И правильно примененный наган действует безотказно. Ну, вы, товарищ капитан Госбезопасности и ловко, восхитился четвертый. Я глазом моргнуть не успел, а оба лежат. Нагана же в руках не было. Они по этой дороге каждый день катаются. Раньше никто здесь не стоял, а сегодня мы да при двух пулеметах. Подпустят они меня близко с ноганом. Сейчас! Я с чем подходил? С сигаретами. Они мне вообще не подчиняются. Могут и не остановиться. Это же охранное подразделение. У них подозрительность в крови, но обстановка мирная. Водила в движке копается, трое вообще на них внимания не обращают и между собой что-то трендят. Да еще двое из них к ним спиной повернулись. Автомат я специально на руль повесил. Один без оружия. Опасности не представляю. Они ко мне подкатили, пылью обдали, взгляды на меня. У меня левая рука вдоль бедра, в правой руке сигарета. Я к ним боком стою. Правую руку они с сигаретами видят, а левая пустая. Теперь смотри, фокус. Ну да, этого не ждут. Я пошву на форменных штанинах разрез сделал. А на бедре переделанную кубуру от травмата закрепил. Вчера вечером еще, пока Виталик автомат изучал. На соплях, правда, но держится. Потом край разреза двумя стежками прихватил. Не очень удобно, но в некоторых случаях может жизнь спасти. Я вчера этот фокус придумал. Мне все равно машина была нужна. На ней удобней. Хозяйством-то обрастаю, а на мотоцикле много не увезешь. Мне главное было, чтобы вторую руки с автомата убрал. А то ствол мне прямо в живот смотрел. Потому и подходил к заднему, обходя его сзади слева. переднему я почти не виден. Ему, чтобы меня увидеть, крутиться надо. Я бы с линии огня все равно ушел. Но зачем нам лишний шум? Этим двоим я специально в голову стрелял. Потому и подходил так близко. Мне форма эсэсовская нужна. И желательно без дырок. А так бы влупил из двух автоматов в упор. И все дела. Что стоим, как на именинах? В лесах? И раздеть не забудьте, документы третьему отдать. Так и покатили на трех мотоциклах и машине, немало удивив лейтенанта и бойцов. Я, правда, первым ехал, остальные чуть приотстали. Боялся я, что дозор нас неласково встретит, но обошлось как-то. Хотя, будь я на месте дозорных, обделался бы сразу. В такой грузовик сорок солдат в легкую входит, а сама машина, просевшая от тяжести. Если бы пустил грузовик впереди себя, могли бы получить в упор очередь из пулемета во весь диск. На месте дозорных я так бы и поступил. Как только подъехали, приказал машину мотоцикла сразу развернуть. Все же хоть один пулемет в нужную сторону смотреть будет. А то мне как-то не по себе. Двигаться вдвоем по территории противника я наглости не считаю. А вот с таким сборным стадом это реально беспредельно нагло. Разбегаться пора, но сначала необходимо осуществить одну свою задумку. Третий. Посмотри, что нам немцы поживать привезли, и накрывай на всех, что с нами были. Война войной, а обед по распорядку. Тем более нас немцы обедом обеспечили. Пока мы обедали, лейтенант маялся со своими бойцами. Старшина с десятком помощников еще не вернулся, но должен был вот-вот быть. Вроде все нормально. Ни стрельбы, ни суеты, ни шума на дороге. Наблюдатели в дозоре бдят и окрестности осматривают. Вера так и парила своей дубленки. Но белье немецкое простернуло все. Оно уже и высохло почти. После обеда озадачил Виталика и Веру ревизии нового грузовика. А водителям приказал переливать корючку из пустой машины в две остальные. После чего подозвал лейтенанта. «В общем, так, лейтенант». Ты меня сначала послушай, потом скажешь, что думаешь. Я тебя не спрашиваю, как ты со своей группой попал в плен. Как в плен попал старшина, мне тоже неинтересно. И не делай удивленное лицо. Я не вчера родился. У вас четверых моторика движений одинаковая. Старшина двигается совсем иначе. Можешь мне вообще ничего не говорить. Я с тобой спорить не собираюсь и тебе ничего о себе не расскажу. Все как есть. Встретились и разбежались. «У нас в запасе несколько часов. Надо решить, что ты будешь делать. В том смысле сейчас расходимся или вечера ждем? Со мной ты пойти не можешь. У нас свое задание. И ты мне только мешать будешь. Если ты идешь к фронту, я тебе помогу. Но у меня будет к тебе просьба. Не приказ, а именно просьба. Ты можешь отказаться. Теперь иди. Поговори со своими бойцами» но только со своими бойцами и старшиной, не со всеми. Как решите, подойдете ко мне, а я посплю пока, а то с ног валюсь. Двое суток на ногах. Я собирался импровизировать на грани фола. Но если есть командир, который представляется лейтенантом-минометчиком, а при этом двигается как разведчик с немалым опытом, и с ним еще трое таких же бойцов, имеет смысл использовать его в темную. Тем более, что информация, которую я ему дам, проверяется в легкую и заинтересовать она может только тем, что получена она лейтенантом тогда, когда ее еще ни у кого нет. Просчитал я это мгновенно, при том, что никакой технической конкретики я ему не доверяю, если он немец, что вряд ли, просто, скорее всего, оказался в ненужном месте в ненужное время и, главное, без оружия, и попадет к немцам, Ничего конкретного они не получат и будут ловить меня как воздух и наобум. Пока задачный лейтенант занимался своими немудренными лейтенантскими размышлениями, я откатил к грузовику наши мотоциклы, разделся и сполоснулся в пруду. После чего надел свою капитанскую форму и произвел некоторые нехитрые манипуляции с поясом. Может, пригодится в разговоре. Сверы чуть не насильно снял дубленку и приказал надеть немецкое белье. Так что выглядеть она стала, как прекрасное привидение. Красивая все же девчонка. Я прямо загляделся. Но не время. Года через четыре можно будет попробовать поближе познакомиться. Шутка. Я женат. Целых два раза и одновременно. Вот так вот повезло в жизни. Пока занимались хозяйством, вернулся старшина с нормально так загруженными бойцами. Пару мешков картошки они притащили точно, и одежду Вере. Ко мне старшина подходить не стал, отдал вещи Вере, и они отправились одеваться. Форму немецкую, кстати, бойцы стирают. Это мне Виталик сообщил. Я же вроде для всех сплю. Ладно, пора вроде просыпаться. Все равно не сон. Солнце печет так, что хочется залезть в пруд и там уснуть. Погода супер. Сейчас бы на пляж с приятными девочками и холодным пивом, а лучше с коктейлем. Что-то типа Куба или Голубые Гавайи со светлым ромом, но это у меня явно не сегодня. А вот и Вера в своих обновках. Ну, старшина, отдельное спасибо ему выпишу из своих стратегических запасов. Вера у нас теперь реальный пацан. Это я шучу, конечно. Шикарные волосы никуда не делись, Но выглядит как мальчишка. Все одной заботы меньше. Раз все в сборе, позвал старшину и в торжественной обстановке, приверив смысле, выдал ему две бутылки французского коньяка из вчерашних трофеев и Вальтер, что недавно снял с одного из эсэсовцев. Честное слово, не жалко. Ребенок у меня помыт, покормен, одет и обут. Даже ремешок на штанах есть. Ноганы только так в руках и таскает. Но этот вопрос не к старшине, так и сказал, немало при этом смутив саму Веру, вон как краской вся залилась. Плюс ко всему, Вера все время с людьми, которые ее заботой и участием окружают, а это лучше всего душу лечит. Выдал старшине две кобуры и попросил Вере на пояс приладить, так, чтобы подобие обе руки было. Заметил я, что Вера левой рукой лучше владеет, вернее чаще.